Ничего хорошего. Странная сложилась ситуация. Мы, в обличии пум, стоим в темном ночном городке, ощущая лапами холодный жесткий тротуар и напряженно прислушиваемся к чему-то, чего не услышит ни один человек. Но дело того стоило. Сосредоточившись, я, наконец, четко расслышал мысленный голос и понял, что это не столько послание, сколько жалоба. Гневно и грустно одновременно — и уловить ее был способен только оборотень. «Ненавижу сидеть в взаперти. Это как иметь шип в лапе. Почему люди решают, как нам жить? Надо бежать отсюда. Я хочу бежать. Но как же мне выбраться?» «Ты слышала?» — спросил я Мию, затаив дыхание, и она кивнула. «Только очень тихо. Я ничего не поняла. Может, это домашнее животное?» «Может. А может, и оборотень из дикой природы, которого поймали люди?» — сказал я и попытался ответить неизвестному, но так и не понял, услышал он мое сообщение или нет. Меня страшно нервировало, что мы бесцельно стоим посреди города. Скоро рассвет, и оставаться здесь опасно. Жители Гардинера, может, и привыкли к диким зверям. В конце концов, они живут у северного края знаменитого заповедника — Елоустонского национального парка. Но я понятия не имел, как они отреагируют на двух пум в центре города — Мы медленно пробирались вдоль главной улицы, прячась за домами и припаркованными машинами. При этом чуть не запутались в низко натянутой бельевой веревке и получили порцию лая от сторожевой собаки. И все время пытались вычислить, откуда доносится голос. «Может, он в этом доме?» — спросила Мия, и, принюхиваясь, задрала морду перед большим зданием, на котором я расшифровал надпись «Булочная». «Эй, я думал, ты уже умеешь читать». «Здесь только булочки, никаких оборотней», — сказал я. «Но мне кажется, что мы уже близко». Жалобный плач как раз прекратился, и я не мог понять, откуда он шел. Я предпринял еще одну попытку установить контакт. «Привет, незнакомый оборотень! Можешь сказать, где тебя держат в заперти? Тогда мы попробуем тебе помочь». Молчание. Потом удивленный голос. «Кто вы? Я Терри!» «Если вы и правда можете мне помочь, тогда быстрее шевелите лапами, потому что здесь, в приюте, все просто до ужаса, покошачье!» Мы с Мия переглянулись, а потом сообразили, что, скорее всего, имеем дело с оборотнем собакой. И для него покошачье — самое страшное ругательство. Я сказал ему, как нас зовут, но предпочел утаить, что мы звери. Потом Терри описал мне, как выглядит приют для животных. Низкое светло-серое здание, расположенное несколько в стороне от главной улицы. И вскоре мы уже стояли перед ним. «И что теперь? Сможете вытащить меня отсюда?» — с надеждой спросил Терри. Я надавил головой на входную дверь. Разумеется, она была заперта, и я понятия не имел, как ее отпереть. «Плохо дело», — сказал я. «Попробуем днем, когда приют будет открыт. Продержишься до утра?» В ответ раздался протяжный вой. Судя по всему, терпение не входило в число добродетелей Терри. «И как мы его освободим?» — спросила Мия. В глазах у нее блестел приключенческий азарт. «Ворвемся внутрь? Схватим этого чудака и убежим?» Я вспомнил, как очень давно мы с Тео вызволяли из приюта мою подружку Холли. Куда она угодила из-за того, что в обличье Красной Белки обворовывала туристов? «Нет, не так. Мы просто сделаем вид, что хотим взять Терри из приюта как домашнего питомца». «Круто, правда? Если вы еще раз назовете меня чудаком, я с вами никуда не пойду». Возмутился наш новый подопечный. «Как хочешь», — ответил я, и скулёж тут же прекратился. Осталось решить одну важную проблему. Мы могли забрать собаку только в человеческом обличье, а для этого нам нужна одежда. «Кажется, во дворе одного из домов я видел какую-то одежду», — вдруг вспомнил я. И точно. На бельевой верёвке трепыхались на ночном ветру рубашки и брюки. Я запнулся, не решаясь схватить одежду. Но ведь у нас чрезвычайная ситуация, а кроме того, мы можем их потом вернуть. Увы, в этом доме жили, судя по всему, только женщины и девочки. Мия выглядела вполне прилично в розовой футболке и джинсах. Правда, их приходилось постоянно поддёргивать, чтобы не спадали. А вот мне повезло меньше. Для себя я нашёл лишь блузку в цветочек и белые шорты. — Ты похож на весенний лук, — сказала Мия, попыталась свободной рукой пригладить мои лохматые светлые волосы. Когда она улыбнулась, я заметил, что во рту у нее все еще видны клыки. «Их нужно убрать», — сказал я, указывая на них. «Почему? С ними же удобно», — ответила Мия и вонзила клыки в закрытую жестяную банку с печеньем, стоявшую на веранде. А мгновение спустя банка широкой дугой уже летела на землю. «Фу! На вкус еще отвратительнее, чем помет в аппете! Неужели люди такое едят?» «Откуда ты знаешь, какой вкус у помета в аппете? спросил я, беспокойно оглядываясь не разбудил ли кого шум. Потом я принюхался. «В эту банку положили удобрение для растений, бестолковая ты животина. Нюхать сначала надо, а потом пробовать». «Кто бы говорил? Помнишь, что ты сделал, когда мы нашли на лугу давно сдохшего бобра?» «Я тогда маленький был и мало что соображал», — проворчал я. Как назло, шум разбудил жильцов дома, и в окнах уже зажглись огни. «Нужно бежать». Мы одолжили с веранды резиновые сапоги и помчались прочь по щебню подъездной дорожки. Нам что-то кричали вслед, но мы не обращали на это внимания. «Как долго вас не было!» — воскликнул Терри, когда мы вернулись к приюту. «Куда вы пропали?» «Нападали на банки с печеньем», — ответила Мия. Она присела на ступени приюта, прикрыла веки и вскоре уснула. У меня тоже слипались глаза, и я даже не пытался бороться с усталостью. В конце концов, до открытия приюта есть еще пара часов». «Благодаря моим кошачьим инстинктам у меня чуткий сон, и в дикой природе это уже не раз спасало мне жизнь. Я вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть, встрепенулся и увидел, что перед нами стоит полная курносая женщина со светлыми, спадающими на спину волосами и внимательно разглядывает нас с Мией. В руке у нее покачивался ключ на длинном шнурке». «А что, карнавал уже начался?» — недоверчиво спросила она, рассматривая, как мы одеты. «Кучка совиного помета. Надо было лучше выбирать одежду». «Карнавал? А что...» — начала была Мия, просыпаясь. «Мы хотим взять домашнего питомца!» Быстро перебил я ее и с ужасом увидел, что Мия приготовилась зевнуть во весь рот, совершенно забыв про клыки. «Хорошо, что у меня отличные рефлексы». Я хлопнул своей ошарашенной сестре ладонью по рту, едва она успела его приоткрыть. «Вежливые люди прикрывают рот рукой!» — строго сказал я. Мия что-то недовольно пробурчала. Из-за закрытого ладонью рта было непонятно что. «Как приятно, что еще встречаются молодые люди с хорошими манерами», сказала владелица приюта, взглянув на нас более приветливо. «Какого питомца вы хотите взять?» «Лучше все-таки сначала убедиться наверняка». «Терри, ты что за зверь?» — крикнул я заключенному и получил в ответ. «Великолепный пес, унаследовавший лучшие качества множества разных пород». «Какую-нибудь несносную дворняжку», — сказал я, и женщина рассмеялась. «Такие у нас есть». «Пойдемте!» Мы с Мией немного расслабились. Не исключено, что великое освобождение пройдет спокойно, и мы, наконец-то, сможем отправиться к родителям. Женщина отперла дверь, махнула нам, чтобы мы проследовали за ней внутрь, и привела нас в коридор, по обеим сторонам которого стояли клетки с собаками. Они сразу учуяли, что мы хищные кошки, и принялись оглушительно лаять. «Тихо!» — гаркнула владелица приюта, Но с таким же успехом она могла сказать «приятного аппетита». Две дюжины собак всех цветов и размеров, желающие погонять кошек, скалили зубы, брызгали слюной и надрывали глотки лаем. Мия, зажав руками уши, отступила назад, и владелица приюта странно на нее посмотрела. «Черт, наверное, она уже не верит, что мы хотим взять собаку». Я заставил себя улыбнуться и сделал шаг вперед. «Что скажете про этого пса?» — спросила блондинка, указав на овчарку, которая хоть и лаяла, но все-таки виляла хвостом. «Он любит детей и хорошо воспитан. Правда, красивое животное?» «Терри, это ты?» — спросил я и получил в ответ громкое «Нет! Это Хуга! Он ужасно противный, все время хвастается, что может разнести всю квартиру, если его оставить одного!» «Да, красивое, но мне бы хотелось сразу почувствовать связь с собакой, а сейчас этого не произошло», — принялся выкручиваться я. «Ты уже почти подошел ко мне! Так, еще немного? но ну, наконец-то!» Радостно воскликнул тери а я с ужасом воззрился на черного добермана, который уставился на меня колючими глазами. «Я здесь! Здесь! Здесь!» — раздался крик, и я с облегчением заметил, что кричат из соседней клетки. Там прыгал серо-белый пушистый комок ростом примерно до колена. Это и есть великолепный пес, унаследовавший лучшие качества множества разных пород. «Скорее, похоже на тряпку для мытья полов». Но я, конечно, тут же сказал, «Мне нравится эта собака. Она такая милая и явно ручная». В конце концов, я здесь с миссией освободить оборотня, но владелица приюта почему-то медлила. «Пушистик собака непростая. Он не слушается команд, всегда все делает наперекор и уже неоднократно убегал от хозяев». Я с сочувствием посмотрел на крошку оборотня. «Пушистик». Я бы тоже сбежал от хозяина, если бы он меня так называл». «Не страшно, мы хорошо ладим с животными». Но в этот момент Террио чуял меня и в ужасе прижался к задней стенке клетки. «Ты пума?» «Забудь обо всем. Ничего не нужно. Лучше я останусь здесь». «Не глупи. Стань опять ручным, и я тебя отсюда вытащу». Нетерпеливо ответил я, потому что в этом коридоре воняла целая собачья стая, и неизвестно, сколько я еще тут выдержу. «Вы же просто пожрать хотите, так?» зарычал Терри. «Решили перекусить, а охотиться лень?» «Глупости!» — скривился я. «Тогда я бы согласился на Добермана, в нем мяса больше!» Владелица приюта попыталась взять Терри на поводок, но он отчаянно сопротивлялся. Тогда она решила вывести его из клетки за ошейник, но пес уперся в пол всеми четырьмя лапами и на отрез отказался выходить. «Вот придурок!» Из-за его поведения владелица приюта снова засомневалась. «Похоже, он просто не хочет к вам», — сказала она. С меня было довольно. «Ну, значит, не берем», — сказал я, мрачно улыбнувшись, и развернулся, чтобы уйти. Не успел я сделать и пяти шагов, как у меня в голове раздался вой. «Я передумал! Пожалуйста, освободи меня! Я ведь смогу на улице сразу убежать, правда?» «Правда», — ответил я и вздохнул. Я чувствовал себя очень глупо, когда шел по приюту с маленькой собачкой на поводке. Волки нашей школы обхохотались бы до смерти и отпустили бы немало шуточек про оборотний пум и всякую мелочевку, которую они подбирают по дороге. Чтобы забрать Терри, нам пришлось заполнить кучу бумаг. У меня, конечно, уже была фамилия Златоглаз. Так мы называли себя с тех пор, как наш отец лежал в больнице для людей. Но для сегодняшнего случая я придумал себе другое имя. И место жительства, и телефон я тоже просто выдумал. Наконец, все было улажено. Мы с сестрой помахали на прощание владелица приюта и забрали с собой нашего освобождённого оборотня. Меня только удивляло, почему Терри выглядит таким подавленным. Он же сумел вырваться на свободу. «Скорее бы уйти отсюда», — пробормотал я Мини с облегчением. И в этот момент Терри во второй раз уперся в пол всеми четырьмя лапами. «Я не могу уйти один! Здесь осталась моя подружка! Без неё я не уйду!» «Что ещё за подружка?» — проворчал я, не переставая махать рукой, потому что владелица приюта, нахмурившись, наблюдала за нами. — Ее зовут Табита. Она где-то здесь, в приюте. — Все в порядке? — спросила нас женщина. Да, — Да-да, он просто никак не может расстаться со своими товарищами, — сказал я и вытащил Терри на улицу. — Я с удовольствием поговорю с ним про его подружку, но для начала нужно убраться из приюта.